Глава 23. Блондинка молчала, но просто-таки светилась от радости, закидывая в очаг сухое, горючее и несколько брикетов древесного угля. Чиркнули спички, пламя неровными тенями заплясала на стенах каменного мешка, озаряя нашу темницу. Наблюдая за действиями похитительницы, я все никак не могла понять, что меня зацепило в ее словах. Кроме потока оскорблений, было еще что-то. Оборотница разогревала в котелке горячее питье. К запаху дыма примешались нотки хвои и сухих трав. Вынув из рюкзака спальник, наша надзирательница свернула его в тюк и уселась сверху, придвинувшись к огню. Выбраковка! Так никто из оборотней не выражался. Ханаахи делили всех на людей и на оборотней. У них не было такого понятия. Только Рагнеда так говорила. Что из этого следовало? Могла ли блондинка быть не той, за кого ее принимают? Могла ли быть из того же времени, что и Рагнеда? С учетом всего происходящего я уже не удивилась бы этому. Оставался выбор попытаться выведать больше информации с риском для жизни или покорно молчать в тряпочку. Выбор сделали за меня. «Иди сюда, доченька», — Плотоядно улыбалась блондинка. — Пора пить отвар. Мамочка специально для тебя готовила. Ты уснешь, и мы отправимся домой. Баламат вздрогнула от одного голоса, но даже не сделала попытки пошевелиться в сторону матери. Скорее, сильнее вжалась в каменную стену в поисках убежища. — А ну живо, тварь! Я кому сказала? Ко мне! — рявкнула оборотница, моментально переключая рубильник со слащавы нежного глазка на режим чокнутой стервы психопатки. Варева, снятая с очага, светилась неоновым светом, как в свое время рана Баара, и голова рехнувшегося медведя. Если бы ломать этим поет регулярно, то нынешнее состояние оборотницы неудивительно. Она сломалась и перестала сопротивляться. Просто чудо, что рысь окончательно не помешалась и не озверела. Свист кнута разрезал воздух на мгновение раньше мелькнувшего наконечника, опустившегося на шкуру рыси. Обратница взвыла и дернулась всем телом, пытаясь отползти от меня подальше, тем самым обезопасив. Звуки слились в какую-то нелепую какофонию: Свист воздуха, лязг цепей, удар по шкуре, хлюпани крови, вои рыси, сумасшедший хохот блондинки. «Перестань! Прекрати!» — я кинулась на перерез ударом, прикрывая собой баламат. «Сумасшедшая тварь! Это все ты!» «Ты притянула Марису в этот мир! Это ты травил оборотни и сейчас травишь свою дочь! Или она не твоя дочь?» Я кричала и не могла остановиться. Главный кнут перестал свистеть вокруг нас. «Когда умерла ее мать? Когда-то заняла ее место, признавайся, ты ведь оттуда, из Мартены!» Глаза блондинки наливались кровью. «Кажется, мне удалось вывести ее из себя». Баламат тоже заметила изменение настроения мучительницы и, прихрамывая, смещалась в попытке заслонить меня своим изувеченным телом. «Ах ты дрянь!» — Кнут обжег предплечье, глубоко рассекая кожу. «Этого никто не мог знать! Никто! Медведи должны были сдохнуть от того же, чем убили моего отца! Я отыскала в недрах пещеротнятую у нас Марису!» Оказалось, что местные даже слова такого не знали, они вообще ничего не знали про тотемы и про врата домой, оттупевшие дикари, которые пытались отсрочить свое вымирание. Медведи должны были сдохнуть, а я исполнить клятву и вернуться домой, сильным наследником для клана. Но ты вмешалась, влезла своими грязными ручонками, и все пошло прахом. Итак, кто в тебя поцелился? Кто ты? Блондинка уже не кричала, а рычала в ярости, словно... Веками спавший вулкан она взрывалась потоками раскаленной ненависти. Мои раны раззадоривали похитительницу, но ее раздувались, учуяв свежую кровь. Сейчас в ней не было ничего человеческого. Первозданный хищник нацелены убивать, но делающий это медленно и с садистским удовольствием. Каждый вопрос: кто ты? подкреплялся ударом кнута и разукрашивал бледный холст моего тела рубиновыми мазками свежей крови. «Кто ты? Плечо? Кто ты? Бедро? Кто ты? Щека? Кто ты? Спина?» Холод сейчас был счастьем, чувствительность притупилась, удары откликались глухой болью и всплесками кипятка на коже, горячая кровь стекала по телу, согревая меня. Очередной удар приняла на себя баломат в отчаянном прыжке, прикрывая мне живот». Наконечник глубоко вошел в мышцы Рыси, застревая там гарпуном. Блондинка победно захохотала и потянула кнут на себя. Ты пожертвуешь собой ради меня, не ради нее. Ты наш ключ домой. Играючи она подтягивала израненное тело оборотницы, считавшейся ее дочерью в этой жизни. Крупные слезы срывались из единственного здорового глаза Рыси, оставляя разводы на грязном полу. Когти царапали стыки каменных глыб в попытке остановиться. Я не выдержал, рванувшись к оборотнице. Прыгнув обеими ногами на ленту кнута для уменьшения натяжения, я с силой вырвала наконечник из баламат. И пока блондинка не опомнилась, успела обвязать вокруг своей руки конец плетения в туристический булинь. Отдерганье окровавленный наконечник еще сильнее въелся в узел и перестал быть опасен для нас. Такой узел теперь можно было разрезать только ножом. Заметив мои манипуляции, Баламат вцепилась в кнут зубами и, что есть силы, дернула. Блондинка не успела выпустить рукоять, закрепленную для надежности вокруг запястья ремешком, и потеряла равновесие, заваливаясь на все еще не прогоревшие до конца угли в очаге. Мы рванулись одновременно. Баламат прыгнула сверху на мать, прижимая ту к углям и не давая скатиться, а я рванулась к чашке с Марисой. От визга блондинки закладывала уши. Вонь горелой плоти и расплавленной синтетики забивала дыхание. У братница отчаянно пыталась перевернуться, но Баламат не давал ей такой возможности. Исхудавшая до невозможности рысь все же весила чуть меньше центнера и, сидя на спине, с отчаянием полосовала когтями свою мучительницу. «Зажимай нос и заливай в рот ей эту дрянь!» — кричала Рагнеда. «Баламат долго не продержится! Эта сука начнет трансформироваться!» Не знаю, что на меня нашло, но я со всей силы врезала ногой по лицу похитительницы, и пока та была дезориентирована, обернула цепь от кандалов вокруг ее горла и что есть сила потянула на себя. Жила на ее шее вздулись, руки превратились в рысьи лапы с массивными когтями, хаотичные звериные удары оставляли глубокие борозды на каменном полу, а, попадая по телу, рассекали мышцы до костей. Кровь заливала все вокруг. В отчаянии я била ногами на угад, пытаясь размозжить череп, пока блондинка не завершила оборот. Что-то отчетливо хрустнуло, оборотница пару раз дёрнулась и обмякла, так и не завершив трансформации. Недолго думая, принялась заливать в разинутый рот варево из чашки. «Это можно уже не делать», — пробормотал Рагнеда. «Ты ей череп проломила шпильками». Ошалела, уставившись на обездвиженное тело моих ног, Я чуть было не отпила Марисы из той же чашки, которой подчевала похитительницу. «Брось, гадость!» — рявкнула княжна. «Я после укола еле оклемалась. А ты добавить хочешь?» Слова Рогнеда доносились словно через вату. Я смотрела на убитую мной оборотницу и не могла отвести взгляд от кровавого месива вместо лица, разинутого рта, следов от когтей на полу. Меня трясло, дыхание спёрло. Я убила, я убила!» Я попыталась отползти, но труп, обернутый цепью, потянулся следом за мной, словно преследуя, напоминая, что теперь до конца дней моих она будет следовать за мной по пятам. Баламат прижалась ко мне, тихо мурчая, жалобно подвывая. Она лапой отворачивала моё лицо от тела, слизывая слезы и смешивая их со своими. Мы ревели вдвоем, оплакивая весь ужас от произошедшего и страх неизвестности. «Как скоро нас найдут? Найдут ли вообще?» Немного придя в себя, я оттянула труп в сторону, стараясь не смотреть на него. Пришлось заняться мародерством, нарвав от одежды лоскутов для перевязки и присвоив пистолет, ранее висящий в кобуре на поясе оборотницы. Нам крупно повезло, что блондинка в панике не потянулась за оружием, а решила обернуться, иначе бы мы с ней поменялись местами по ту сторону посмертия. Огонь в очаге потух, снова вернулся промозглый холод. От запахов застывшей крови и паленой кожи мутила. Рюкзак для нас был недоступен, но спальник, свернутый в тюк, мы смогли подтянуть кнутом, словно петлей. Рация еще несколько раз отзывалась треском, будто кто-то пытался прорваться в эфир, но помехи не давали этого сделать. Мы кое как улеглись вместе на спальник, баламат задремала, пытаясь восстановить силы, ей здорово досталось. К ожогам и отравлению Марисы прибавились рваные раны от когтей на лапах и морде и рассечение от кнута в районе ребер. У меня пострадали в основном ноги. Умирая, наша теремщица располсовала их когтями. Крови вокруг было столько, что разобраться, своя она или чужая, было нереально. Радовало, что бедренные артерии, скорее всего, не задеты, иначе я даже до мародерства не дожила бы. С помощью ленты кнута и остатков синтетического костюма постаралась наложить давящие повязки, но сейчас это не особо спасало ситуацию. Грязь, холод, антисанитария. Часа три у меня было, а дальше... От кровопотери мутилось сознание, то угасая, то возвращаясь вновь. Мне постоянно казалось, что я слышу царапание когтей по камню, шепот блондинки, тянущий к нам свои руки, и кусочек за кусочком, сдирающий с моих ног обрезки мяса. Иногда им вторило довольное чавканье и сытые урчание, но мне уже было все равно. Хотелось уснуть, но стоило закрыть глаза, и я видела хмурящегося отца, который требовал мне спать. «Хочешь поговорить?» — спросила Рогнеда, пытаясь меня расшевелить. Настроения говорить не было, но я все же ответила не в попад. «Даже не знаю, как ее звали». «Зато я знаю и поверь, если бы ты рассказала обо мне, это сумасшедшее пристрелило бы тебя без зазрения совести. Там вся семейка была, <связь> скажем так, не очень адекватная, но это просто венец их эволюции». «Расскажи», — попросила я, осторожно придвигаясь к теплому боку Баламат и боясь ее побеспокоить. «Но как-то так, чтобы на сказку было похоже. Очень хочется сказку». «Сказку». Рагнеда замялась, но с сомнением в голосе продолжила. «Только учти, я ангажированный рассказчик. У нашей семьи к этой стерве большой счет имеется». Теперь мне действительно стало интересно. После активации отцом родового тотема выходило, что я тоже имела отношение к ягуарам, хоть и была, по сути, выбраковкой без второй постаси. Рагнеда рассказывала медленно, голос лился густым мёдом, обволакивая и, погружая в события седой древности, любовь и предательство, войны и казни, самоотверженность и хитрость раскрывались передо мной словно страницы давно исписанных книг. Я погружалась в захватывающий сюжет, уже не отождествляя прошлого с настоящим. Давным-давно жила маленькая княжна Рыси, Едвига, чей отец Ярий. Развязал с медведями войну за обладание последними унциями Марисы и проиграл. Клан рыси практически перестал существовать. Ярия казнили столь желанные Марисой в назидании остальным оборотням. Он обезумел и вырвал себе сердце. Девочка росла красавицей, была хитра, дальновидна и злопамятна, но неопытна во взрослых политических играх. Она направилась к нашему далекому прадеду, предлагая себя и свои земли в обмен на армию ягуаров. Прадед ей отказал в браке, хотя и был на тот момент вдовцом. Наследниками его обеспечила любимая, и безвременно почившая супруга. Едвига отказа не стерпела и напала на наследников ягуаров. Те как раз закончили военные сборы и возвращались домой. Результат — 11 трупов гвардейцев-рысей — обезумавший и запертый в теле оборотне дед Рагнеде и его сестра, навсегда утратившая возможность иметь детей. А эта стерва словно в воздухе растворилась, пропав на добрых полвека. Но на этом Едвига не успокоилась. Спустя годы она попросила приюта у отца Рогнеда, соблазнив его и намереваясь прижить от него наследника. Князь Волков купился на сладкие речи и доступное тело, и увился за ней, словно кабель затечной сукой, позабыв о клятвах верности данных супруги. Момент для устранения соперницы был выбран идеально. Во время родов ее двое суток травили Марисой. Мать Рагнеда травиться не хотела и смогла послать за теткой, ставшей бездетной стараниями едвиги. Что уж там случилось, не совсем ясно. Но отряд волков уничтожили по наущению рысей. Прорвался только один гонец, и то едва живой. Тетка примчалась с личным отрядом и устроила карательную акцию, где под раздачу попали все без разбора. В результате отравления Рагнеда родилась едва живой. Едвигу по обвинению в использовании Марисы не убили, как отца, но заточили в темницу посредством запрещенного ритуала, а волки утратили право наследования земель ягуаров. Мать Рагнеды вольна была назначить наследник или наследницу в своей земле. Но вдовой уже ее сделала я через шестнадцать лет, призвав отца к ответу за нарушение клятвы Татему. Так что поверь, заточённая мстительная стерва, ставшая причиной смерти очень многих двоепостасных, не стоит твоих угрызений совести. Если бы она узнала, чьих ты кровей, то не пожалела бы. Нам повезло, что в твоем времени она направила всю свою ненависть и жажду мести на медведей, завершила рассказ княжна. «Сказка вышла в стиле Ганса Христиана Андерсона или братьев Гримм. Такую на ночь не расскажешь», — сонно отозвалась я. «Это ты еще наших сказок не слышала», — хохотнула Рагнеда. «Вот где ваши фантасты удавились бы от зависти». «Да здесь и информация о живых оборотнях уже хватило бы за глаза. Написали бы с тобой книгу, сняли бы фильм. Ханахи были бы в главных ролях. Представляешь, как экономия на спецэффектах?» Шутку рассуждала я. «Вот они, будни левых миллионеров!» «Не успела отдать подписанный трудовой договор, а уже автобиографии пишет и фильмы по ним снимает», — хихикнула княжна. Мы какое-то время молчали. Тишину нарушала только мирное сопение баламат под боком. «Всё равно ведь переживаешь», — не спросила, скорее констатировала фактор Агнеда. «У тебя просто не было выбора, или ты, или тебя». Если тебе станет легче, то ты смогла завершить начатое много тысячелетий назад противостояние. Это ты мне сейчас клановую индульгенцию за убийство выписала?» Я с сомнением уточнила у княжны. «Какое убийство?» — возмутилась рагнеда «Акстись, это была самооборона. Ты, безоружная, закованная в кандалы, полезла защищать боевую подругу и практически голыми руками, ну или ногами, неважно, прибила гадину» с этой точки зрения я ситуацию не рассматривала. Картина нашего противостояния раз за разом прокручивалась в памяти. Рагнеда, а что она говорила про двери домой? решила уточнить на всякий случай. Да откуда я знаю? Отмахнулась от моего вопроса княжна. Она просто свихнулась в заточении. Но если хочешь, можем спросить у духов отцов про родителей. Здесь рядом один из мертвых тотемов кто-то оживил. Вот бы это были ирбисы. — мечтала вслух Рагнеда. Я незаметно провалилась в сон. Пробуждение вышло резким. Звуки одиночных выстрелов глухими хлопками раздавались снаружи. Им вторили крики на незнакомом языке, переходящие в отчаянный виск и резко обрывавшиеся на высокой ноте. Я тихонько разбудила баламат. Если это чужие, то лучше быть наготове. Направив пистолет в сторону входа, я ждала. Каменная плита медленно отворилась, пропуская внутрь массивную кошачью фигуру, с ног до головы изгвазданную в крови. Ирбис неловко припадал на правую переднюю лапу и, лишь заметив нас с облегчением, выдохнул. Бломат было дернулась ему навстречу, но тут же стыдливо спряталась мне за спину. Один за одним каменный мешок наполнялся снежными барсами. Последним вошел отец. Он бегло осмотрел пространство и помрачнел на глазах, От его взгляда не укрылось обилие крови вокруг, изувеченные трупы стены, массивные цепи, пистолет в моих руках и израненная рысь за спиной. Доча, я начинаю понимать, почему отцы-оборотниц не выпускают их никуда из-под своей опеки, чтобы потом не искать по всей стране с автоматом наперевес и не утилизировать трупы.